Рассказ тридцатый. О тигре, тигрице, тигрятах и шоколенке. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста переоделась в мужское платье, кое-как завязала челму, вооружилась и пошла отпрашиваться к попугаю, а тот, увидав ее в таком наряде, безудержно расхохотался и стал ей говорить так. «О, Худжаста, отлично, ты хорошо делаешь, что не берешь с собой раба и в такую темную ночь идешь, переодевшись в мужское платье. Хвала Аллаху!» Хорошо сделала госпожа, твоя матушка, что родила тебя. Поистине я преклоняюсь перед твоим благоразумием, и вот почему. Сегодня один попугай, из числа моих старинных друзей, пролетал мимо, и, увидев меня в этой тюрьме, спустился с высоты вниз и, подлетев, присел около меня. Я услышал от него одну сказку, она похожа на те истории, какие я рассказываю тебе по ночам. И вот ты теперь поступаешь согласно этой сказке, и уж, наверное, не ошибешься». Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. Некогда в одном лесу жили тигр и тигрица с двумя детёнышами. Однажды тигр, побуждаемый голодом, отправился бродить по лесу в поисках добычи. Вышло так, что хоть он и усердно трудился и много старался, но дичи не нашёл, и вынужден был повернуть домой. Вдруг он увидел, что на дороге лежит и воет крошечный, ещё слепой шоколёнок, Всего нескольких дней от роду. Тогда тигр обрадовался в душе своей, схватил шоколёнка, отнёс его к своей самке и стал ей говорить так. «Я самец. Если и не поем несколько дней, то смогу прожить, и ничего со мной не сделается. Но ты же самка. Если ты сегодня попастишься, то к вечеру умрёшь. Поэтому я принёс этого детёныша. Ты съешь его и напои молоком своих детёнышей». Но тигрица возразила. Мне это не подобает, ибо у меня самой есть маленькие детеныши. Как же я буду есть этого, а потом поить своих молоком? Чрево чужого не спалите, лучше на грудь свою взгляните. И вот хоть сам ты и самец, и с твердым сердцем, но и ты не сможешь съесть этого детеныша, а я мягкосердечная самка, как я-то его съем. Если позволишь, что я этого сироту вспою так же, как и наших детенышей. И тигр сказал. Ладно. Итак, тигрица вскормила шоколёнка вместе со своими детёнышами. Через некоторое время все трое подросли. Тигрята считали шакала своим старшим братом, и все они, как и братья, играли вместе. Однажды они все отправились в одном направлении на поиски добычи и внезапно заметили слона. Оба юных тигра без удержу бросились на слона, а шакал в страхе повернул назад, пустился бежать и, добежав до какого-то дерева, спрятался под ним. Тигрята, увидев, что их старший брат убегает, сами обратились в бегство. Немного погодя, они встретились друг с другом, пришли вместе домой и стали рассказывать матери об этом приключении. И тогда мать сказала, «Ведь этот сын — детеныш шакала. Откуда ему быть таким же храбрым и противоборствовать слону, как и вы? До Грации Куропатки в вороне далеко. Кому кроме тигра убить слона легко?» Закончив эту сказку, попугай сказал Худжасте так, Теперь же иди к своему возлюбленному и, соединившись с ним, в вкусе от блаженства жизни и плоти». Услышав это, госпожа собралась уходить, чтобы прижать груди своего милого, но в это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома, тогда она заплакала и прочла такие стихи. «По утру всегда сердце плачет сильнее, в доме траур утром слышится плач сильнее».